Соня «Расхохотались!» — Послышался вдруг недовольный голос. "А дальше-то? Какие слова?" Все глянули на этот знакомый голос и увидели птицу Соню. Все, кроме маленького великана, потому что она опять сидела у него на голове, как будто его кудрявые волосы были для нее привычным и удобным гнездом. "Привет, Соня", сказал ей Фонтан. "Опять ты взялась неизвестно откуда и неизвестно как?" Это вы взялись неизвестно откуда и неизвестно зачем, сердито ответила Соня. Я хотела попасть к этим детям, посмотреть настоящие чудеса и чтобы все было по-настоящему. Мне надоело смотреть только сны, да еще по десять раз одни и те же. Незнакомых-то совсем не осталось? все пересмотрела. Несколько раз я промахилась, попадала не туда, наконец после стольких трудов увидела детей. Они уже здесь, и вы с ними и опять смеетесь над одной и той же строкой. Так что же, в конце концов случилось с этим глупым попугаем? В другой раз -то скажу», скажу, виновато пообещал маленький великан, когда у меня будет не такое смешливое настроение. «Дождешься», — воршливо сказал птица. Я уже это начало сто раз слышала, и ни разу ты не сумел продвинуться дальше. Сразу хохочешь, как сумасшедший. В следующий раз я начну сразу со второй строчки, сказал маленький великан, или даже с третьей. Соня, по любопытству А ты думаешь, мы тебе снимся? К сожалению, сказала птица. По-настоящему ведь не получилось. Но у тебя же открытые глаза. А ты в своих снах разве ходишь с закрытыми глазами? Таська задумалась. А куда это вы направились? спросила Соня. К гадалке, сказал фонтан. И заблудились, добавил маленький великан без всякого огорчения. Кстати, не знаешь ли к ней дорогу? спросил учитель вранья. Я обычными дорогами не пользуюсь, сказала птица. Могу и так к ней попасть, и вас с собой захватить. Нет, нас лучше не надо, поспешно сказал учитель. «Еще промахнешься?» Что нам тогда делать? А можешь, наоборот, захватить ее сюда. Могу и наоборот, сказала птица немного обижена. Только мне с ней совсем не интересно, я ее сто раз видела. Но нам она очень нужна. Ладно, доставлю ее для вас, но сама и смотреть не буду. Просто подремлю так, без всяких снов. Соня прикрыла глаза, как будто затянула их непрозрачной пленкой. Сунула голову под крыло и исчезла. Все раскрыв рты, смотрели на опустевшую голову маленького великана, все, кроме, конечно, маленького великана. Вдруг она возникла вновь, как будто сгустилась из воздуха, также с головой под крылом. "Ой!" удивленно вскрикнула Тайска. Все повернули головы туда же, куда смотрела она, и увидели странное сооружение.